Она была совсем не похожа на Изабеллу. Маленькая, толстая, с неровными черными зубами и красными пятнами на лице. Иосиф сказал Леопольду, которому он доверял больше, чем кому-либо еще при дворе нашей матушни, что он несчастен и не собирается скрывать это, так как притворство не в его натуре. Невесту звали Иозифа и она, должно быть, тоже была несчастна. Иосиф приказал сорвить перегородку, разделяющую на две части балкон, на которые выходили двери их отдельных комнат. Так что он никогда не встречался с женой, даже если они выходили из своих комнат одновременно. Мария Кристина как-то сказала, «Если бы я была на месте жены Иосифа, я бы пошла, и повесилась на дереве в саду Шонбрунна. Когда мне было 10 лет, я стала свидетельницей другой трагедии. Это была самая настоящая трагедия даже для меня, и она глубоко поразила меня. Леопольд собирался жениться. Для меня и Каролины в этом не было ничего необычного ведь при таком большом количестве братьев и сестер у нас стоит дело играли свадьбы. Если бы эта свадьба должна была состояться в Вене, она еще могла бы представлять для нас интерес. Но Леопольд должен был жениться в Инсбурге. Отец собирался ехать на свадьбу, но матушка не могла покинуть Вену, так как ее удерживали государственные дела. Я была в классной комнате и обводила буквы Тром, когда пришел один из пожей моего отца и сказал, что отец зовет меня, чтобы попрощаться со мной. Это удивило меня, так как всего лишь полчаса назад я уже простилась с ним и сама видела, как он ускакал вместе со слугами. А я встревожилась. Должно быть, что-то случилось, сказала она. Иди быстрее. Я поспешила за слугой. Отец сидел на коне, глядя назад в сторону дворца. Когда он увидел, что я иду к нему, его глаза заблестели от радости. Он казался очень довольным. Отец не спешился, а поднял меня к себе на лошадь и обнял так крепко, что мне стало больно. Я чувствовала, что он пытается что-то сказать, но не знает, как начать. Он ни за что не хотел отпускать меня. И я решила, что, может, ему хочется взять меня с собой в Избрук. Однако это было невозможно, так как прежде надо было согласовать все это с матушкой. Его объятия ослабли, и он с нежностью посмотрел на меня. Я обняла его за шею и скрикнула «Папа! Милый, милый папа!» На глазах его показались слезы. Отец обнял меня правой рукой, а левый стал гладить мои волосы. Ему нравилось гладить мои волосы, густые и светлые. Их называли каштановыми, хотя мои братья Фердинанд и Макс дразнили меня крышей. Слуги отца стояли в ожидании, и тогда он подал знак одному из них, чтобы меня забрали от него. Он повернулся к окружавшим его друзьям и произнес дрожащим от волнения голосом, «Господа, один Бог знает, как мне хотелось поцеловать этого ребенка». Это было все. Отец попрощался с улыбкой, и я вернулась в классную комнату. В течение нескольких минут я была в замешательстве, а потом, как обычно, забыла об этом происшествии. Тогда я видела своего отца последний раз. В Инсбруке он почувствовал себя плохо, и друзья упрашивали его сделать кровопускание. Но он условился после обеда пойти с Леопольдом в оперу и боялся, что если ему сделают кровопускание, он вынужден будет остаться дома и отменить посещение театра.